Глава 11 Отшельник. Секундина тотчас же опустил ружье. «Приветствую тебя, сын моего возлюбленного хозяина!» Приветливо произнес он, подошел к Транкелину и поцеловал его руку. «Вам?» — сказал он, обращаясь к Нику Картеру. «По всей вероятности, рассказали, что я полупомешанный старик. Но смею вас верить, что я все понимаю. Быть может, даже лучше тех, которые говорят обо мне такие вещи. «Каждая капля моей крови принадлежит моему молодому хозяину. Не угодно ли вам пожаловать ко мне в мою хижину? Она находится немного повыше этого места». Ник Картер кивнул головой в знак согласия, и Секундина крикнул что-то по направлению к кустам. Оттуда вышла большая некрасивая лошадь. Секундина тот же, же вскочил в седло и поехал впереди. Спустя час всадники добрались до маленькой долины, в которой стояла деревянная хижина. «Каким образом мы встретили вас так далеко от вашего дома?» — спросил Ник Картер, после того, как они со стариком уложили Транкелина спать и пристроили лошадей в сарае. «Я ехал на Гассиенду», — ответил Секундину, «за моим молодым хозяином, чтобы перевести его к себе в свою хижину. Я знал, что он по утрам ездит к источникам и хотел постречаться с ним там, чтобы говорить его последовать за мной». Там, в Доме Смерти, жизнь его в опасности. Я рад, что вы его друг, так как он окружен врагами, которые хотят лишить его жизни. Вот отлично», — отозвался Ник Картер. «А я приехал к вам, чтобы потолковать с вами об этом деле. Во-первых, я полагаю, что вы сумеете рассказать мне кое-что о том, что творилось и творится в Гасиенде. Преимущественно о тех лицах, которые теперь там хозяйничают. А во-вторых... «Я хотел бы отдать мальчика на ваше попечение, пока расправлюсь с преступниками. Надо вам знать, что я родом из Нью-Йорка, и несколько времени тому назад приятел у себя Транкелину». Затем Ник Картер рассказал старику обо всем, что произошло с Транкелина в Нью-Йорке, а также о своих наблюдениях во время пребывания в Гассиенде. Секундино внимательно выслушал Ника Картера, не прерывая его ни одним словом. Затем он задумчиво произнес. Я не знаю, что произошло с Доном Иосифом. Возможно, что он на самом деле умер, но я этому не верю. А кто такая, по-вашему, та женщина, которая выдает себя за мать Таранкелину? По всей вероятности, она тетя молодого хозяина. Но утверждать этого я не берусь. Знаю только, что у моей прежней хозяйки была сестра, которая когда-то бежала из монастыря во Франции, где она воспитывалась. Говорят, что из монастыря ее похитил какой-то неизвестный, который впоследствии женился на ней. А кто такой Дон Патрицио, нынешний управляющий гасиенды Старик пренебрежительно усмехнулся. «По-моему, он самый обыкновенный авантюрист, такой же порочный, как все испанцы». Секундино, как все мексиканцы, от всей души ненавидел испанцев. «Когда вы в первый раз увидели нынешнюю хозяйку гасиенды то вы сразу заметили разницу между ней и ее сестрой? — Конечно, сразу. Я очень уважал Дону Мерседес, и потому помню каждую черту ее лица. — А почему же вы молчали? Почему вы... Старик не дал Нику Картуру договорить. — А что я мог сделать? — воскликнул он. — Если бы я поехал в ближайший город и сделал донос, то меня смеяли бы, а, быть может, даже арестовали бы за донос. Да и кто поверил бы полупомешанному старику, доносящему на столь высокоуважаемую особу, как Дона Мерседес Дель Корона, владелец у двух источников? Но вы ведь вовсе не полупомешанный, а вполне разумный человек. Так-то оно так. Но после того, как Дон Иосиф был арестован за убийство, которого он никогда не совершал, я ушел в горы и ни с кем больше не разговаривал. Люди, не умеющие объяснить моего поведения, стали считать меня полупомешанным, Если бы я знал о заговоре против Дона Иосифа, то, конечно, повел бы иную линию. Теперь мне уже поздно выступать. Но такой человек, как вы, можете объявить войну преступникам и раскрыть все их злодеяния, совершенные в течение последних лет. Мне очень хотелось бы знать все, что вам известно по этому делу. Я знаю не слишком много. Да и то я больше догадываюсь. Но доказать почти ничего не могу. Все равно, рассказывайте. Когда Дона Мерседес узнала о бегстве своего супруга из тюрьмы, она терпеливо стала ждать известий от него и в конце концов получила письмо, в котором было указано, куда Дон Иосиф направился. Накануне своего отъезда с Гасиенды она призвала меня к себе и доверила мне цель своего отъезда, а потом взяла с меня клятву оберегать ее сына. То же самое она сказала Панчо, с которого она взяла такую же клятву. В то время я не мог подозревать, что письмо было вовсе не от Дона Иосифа. Но недели проходили за неделями, а Дона Мерседес не подавала о себе никаких вестей. Мне это показалось подозрительным, и в конце концов я пришел к убеждению, что в дело замешано предательство. Пока я еще обдумывал, какие следует принять меры, Транкелин вдруг пропал без вести, и в тот же день был убит Панчо. Вместе с тем исчезла и Анита, прежняя няня Транкеллина. Не оставалось никаких сомнений в том, что против семьи Дель Корона был организован заговор, хотя я не мог понять, откуда он исходит. Не забывайте, что я простой, неграмотный слуга, никогда не выезжающий за пределы Мексики. Почти всю свою жизнь я провел в горах, а когда бывал на гасиенде, то не заботился о том, что делается за ее пределами» поэтому я только и знаю тех людей, которых встречал на Гасиенде. Вот почему я не мог принять никаких мер и должен был ждать, что будет дальше. Мне оставалось только молиться и просить Бога о том, чтобы он охранял благополучие семьи моего хозяина. Затем появились Дон Патрицио и та женщина, именующая себя Доной Мерседес. Так как они привезли с собой Транкелина, то я подался обману, подобно всем другим, и принял ее за настоящую дону Мерседес. Но когда я поговорил с ней, то знал, что ошибся. А если бы я не заметил обмана, то она и сама выдала бы себя, так как обходилась со мною, как со всеми прочими слугами, и сильно смутилась, когда я намекнул ей на то, что она в свое время взяла с меня клятву. После этого я стал денно и ночно наблюдать за тем, что происходило. Я ходил вокруг Гассиенде, чтобы по возможности постоянно находиться вблизи Таранкелина. Я видел, как вы вчера приехали и наблюдал за вами, когда вы у Источника беседовали с Транкеллина, хотя и не мог слышать ваших слов. Когда затем появился Дон Патрицо, то я лежал в кустах с ружьем на прицеле, так как ожидал нападения на вас. Счастье его, что он не покушался на вашу жизнь. Прежде чем он успел бы выхватить оружие, Я пристрелил бы его на месте. Когда вчера после обеда Дон Патрицио с той женщиной уехали, я попытался послушать их беседу. Это мне удалось. Они советовались как бы покончить с вами. И приняли решение, согласно которому Патрицио должен был поехать с вами на охоту и там застрелить вас. А властям они хотели заявить, что ваше ружье случайно разрядилось и что пуля попала вам в грудь. «Это весьма интересно», — заметил Ник Картер. «Я подозревал нечто подобное. Либо вовсе не поехал бы на охоту, либо устроил бы так, что тому негодяю не удалось бы привести в исполнение свой преступный замысел. О чем же они еще беседовали?» Я слышал, что они решили отравить Таранкелина растительным ядом, чтобы лишить его рассудка, после чего сеньора хотела принять меры к обеспечению прав собственности на Гассиенду, правда я не все разобрал так как не понял всех их мошеннических интриг я понял только что пора вырвать молодого хозяина из когтей злодеев и потому я поехал на гасиенду по пути вы меня и встретили вы порядочный человек Секундина, произнес ник картер и крепко пожал руку старику спасибо за доброе мнение ответил старик а вы кажется человек который знает больше чем многие другие я готов служить вам. Приказывайте. Я буду исполнять все ваши приказания. Я очень рад этому секундину, так как ваше содействие очень ценно. Скажите мне еще вот что. Как поступят, по вашему мнению, преступники, когда узнают об исчезновении моем и Транкелина? Они немедленно начнут вас преследовать и обязательно нападут на ваши следы, так как не допустят мысли, что вы уехали в Толоскалу, а могли скрыться только в горах людей у них много они привезли с собой человек 60 своих слуг когда поселились на гасиенде эти слуги не знали прежних владельцев Гассиенды и безусловно преданы той женщине и дону патрицу если они найдут вас то без всяких разговоров убьют мальчика же они по всей вероятности пощадят но тогда ему предстоит еще более страшная участь так как та женщина не применит исполнить свой замысел и отравить его После некоторого раздумья Ник Картер сказал: Если так, то остается только одно: поймать обоих злодеев и отправить их вместе с Таранкелином в Тласкалу или другой город, прежде чем нас успеет нагнать их клевреты. А раз я буду в Мексике, то они оба погибнут, и Таранкелина будет спасен, так как начальник тамошней полиции мой хороший друг. А теперь надо посоветоваться, как бы привести этот план в исполнение. «Это будет очень трудно», — отозвался старик, почёсывая затылок. «Подумайте сами. Повсюду шныряют их слуги, разыскивающие вас. Правда, когда оба преступника будут в ваших руках, то дело будет выиграно. Тогда я вас по тайному пути через горы провожу в Мехико, и нас никто уже не догонит. В Тласкало нам ехать незачем. Отсюда до столицы по прямой линии миль сто» но так как нам придется ехать окольными путями, то это потребует вдвое больше времени. «Не попытаться ли нам ночью увезти их из гасиенды предложил Ник Картер. «Это очень рискованно», — возразил Секундино. «И с легкомыслием, так как при малейшей неудаче нас убьют. Но в сущности этого вовсе не нужно. Как так? Я уже говорил, что они поставят на ноги целую армию слуг для погони за вами. Возможно, что Дон Патрицио станет во главе отряда, а так как мнимая Дона Мерседес почти неразлучна с ним, то, по всей вероятности, и она будет сопровождать их. А если так, то мне будет нетрудно заманить их обоих в ловушку, где мы их и поймаем, незаметно для слуг. Ну вот и отлично. Будьте уверены, что вы будете вознаграждены за ваши труды, а если настоящая Дона Мерседес еще жива, то и она щедро наградит вас». Об этом мы будем говорить тогда, когда добьемся успеха. Но не рискованно ли брать с собой в Мехико ту женщину, которая выдает себя за Мерседес? Пока у нас ведь нет никаких доказательств, что она самозванка. Она, несомненно, запаслась бумагами, при помощи которых будет удостоверять свою личность. Я уже говорил, что ничего не понимаю в крючкотворстве, но мне думается, что по закону она будет вправе требовать от вас выдачи транкелина». А если это требование будет удовлетворено, то молодому хозяину не сдобровать. «Об этом я уже думал», — возразил Ник Картер. «Но имейте в виду, что мое слово у начальника полиции будет иметь больше цены, чем все уверения мнимой дона Мерседес. Несомненно, над имуществом Транкелина будет назначен опекун. Так как отец его бежал из тюрьмы, то власти могут до поры до времени наложить арест на его имущество» а я постараюсь ходатайствовать о назначении правительственного опекуна. Если это удастся, то на Мерседес, даже если и будет признана властями матерью Транкелина, все-таки не будет иметь возможности что-либо сделать Транкелина и будет лишена возможности распоряжаться наличными деньгами». Старик задумался. Потом он встал и пожал руку своему гостю. «Итак, Пресвятая Дева Мария услышала мою молитву», — произнес он. «Вас сюда прислал Господь. Я надеюсь, что вы доведете все до благополучного конца».